Афины, пригород, квартира в доме. Монтер, стоя на коленях, старательно возился с телефонным аппаратом. Завершив работу, поставил аппарат на место. Тем временем пожилая домоправительница расправила запутавшиеся шторы. Монтер довольно заметил. Все в порядке, телефон прекрасно работает. Звоните на здоровье. И передайте господину Ксантасу чтобы и в следующий раз он сразу обращался в нашу компанию. Мы гарантируем первоклассное обслуживание». Дымоправительница проводила его до дверей. Меня он даже не предупредил. Монтюр понимающе кивнул. «Понятное дело, господин Ксантос очень занятой человек». К дому подъехал кабриолет. Водитель одной рукой рулил, а в другой держал высокий пластиковый стакан. В нем кофе, взбитый с молоком, и много льда. Он вел оживленный разговор с отсутствующим собеседником. «Ненавижу, когда меня подгоняют. А то я не помню, что Кристина меня ждет. Сейчас переоденусь и еду». Ксантос подхватил сумку, из нее выглядывала теннисная ракетка и вошел в подъезд, где столкнулся с монтером, который равнодушно прошел мимо. Пожилая домоправительница поспешила его порадовать. «Телефон починили, господин Ксантос. А что с ним случилось?» Тома правительница удивилась. «Разве вы не вызывали мастера из телефонной компании?» «С какой стати?» Он сбросил спортивную куртку. Открыв платяной шкаф, рассматривал костюмы, висевшие на плечиках. Раздался телефонный звонок, что я им всем вдруг сразу понадобился. Милый женский голос любезно осведомился. «Господин Ксантос?» Главный экономист компании Кристина Оазис нетерпеливо ответил. «Да, это я. Что нужно?» В комнате раздался взрыв. Взрывное устройство было вмонтировано в телефонный аппарат. Стоявший возле дома монтер подошел к абриолету. По-хозяйски взял сиденье, оставленного к Сантосам, папку с документами, уселся в свой микроавтобус, припаркованный неподалеку, завел двигатель. Когда он отъехал, видно было, как ярко полыхает пламя в окнах одной из квартир. Занялись шторы. Заботливо повешенный домоправительницей.